Медийный потенциал акции растет с бюджетом. Одну и ту же акцию можно сделать за разные деньги: от 10-50 тысяч рублей пойдут на написание пресс-релиза и его рассылку, до 150-350 тысяч рублей наем актеров, организация какого-то происшествия, съемки видео, посев на YouTube. Пример: на 1 апреля одна компания занимающаяся производством умных огнетушителей, придумала с нашей помощью новость о чехле, который будет тушить самовосполменяющиеся телефоны Samsung Galaxy. Мы сделали фотошоп, где просто поменяли цвет чехла на красный. Вышла новость на трех сайтах. Дальше ею заинтересовалась НТВ и пришлось реально делать такой чехол. Это еще плюс бюджет, но и засветка на телеке. А если бы такой чехол мы принесли в ресторан, подожгли телефон, а потом его потушили, считайте, что штук 10 федеральных новостей есть. Плюс можно отдельно поднять в топ ютюба видео тушения пожара от очевидца. Можно сказать, что одномерная идея – просто пресс-релиз, что изобрели вот такой новый чехол. Сначала стало 2D-идеей, добавили фотошоп такого чехла. А затем стало и трехмерной, 3D-идеей, когда чехол реально изобрели. Ну а потом, конечно, добавилось и четвертое измерение. Бренд появился на ТВ. Еще пример. Ресторан в Тюмени объявил себя первым заведением с космической кухней, где еда будет подаваться в тюбиках. Пресс-релиз номер один. Первый в России ресторан космической еды появится в Тюмени. Он расположится во вращающейся летающей тарелке с прозрачными стенами. Посетителей накормят едой из тюбиков, которую подадут официанты в скафандрах. Создатели космического ресторана рассчитывают, что он пополнит список самых оригинальных заведений мира. Пресс-релиз номер два. Необычный ресторан готовят к открытию в Тюмени. Каждый гость будет чувствовать в нем себя космонавтом. Такой маркетинговый ход местные рестораторы выбрали после долгих раздумий. Ведь, чтобы завоевать публику, отечественные бизнесмены вынуждены повысить планку. Россияне с каждым годом становятся все более придирчивыми потребителями. Им уже недостаточно качественной еды и хорошего обслуживания. Чтобы ресторан не пустовал, он теперь должен предложить посетителям интересную концепцию и оригинальный интерьер. Причем соревноваться нашим рестораторам приходится даже не друг с другом, а с лучшими заведениями мира. Иначе избалованную публику не впечатлить. Поэтому в Тюмени и решили создать первый в мире космический ресторан. Настоящий, ну или почти настоящий. Еду в новом ресторане будут подавать в тюбиках. Официантов оденут в скафандры. В центре зала расположится воздушный фонтан. в котором будут летать тарелки, чтобы создать впечатление невесомости. А в меню будут входить блюда трех космических держав – России, Америки и Китая. Статьи вышли на нескольких городских сайтах. Заказчик оказался доволен. Но на открытие устремился Первый канал. А показать-то ему было нечего, ведь открывался обычный грузинский ресторан. И владельцы... ничего не думали подтверждать. Вот если хотя бы в холле стояло какое-то подобие скафандра, а один стол был с тюбиками из-под любой зубной пасты с надписями «борщ», «картошка» и тому подобное, мог бы получиться вполне себе федеральный резонанс. Жаль, что ничего такого сделано не было. Был интересный для меня опыт, когда мне поделили бюджет одной акции на пять разных акций. Когда меня спросили, «За сколько я готов прилететь на бизнес-конференцию с мастер-классом?» Я ответил, что, дескать, уже бесплатно не хочу. Если в прошлый раз понравилось, то платите. Цена вопроса — 50 тысяч рублей. Думаю, чего просто так летать ради двух часов за тысячу километров? Да, я акцию одну сделаю на месте. И говорю организаторам. «Я вам за эти деньги еще пиар-акцию организую». Мол, чтобы не сильно расстраивались по поводу выделения отдельной непредвиденной суммы на спикера. Хотя мне какое дело? По сути, рассчитывали они или нет? Время стоит денег. Но на самом деле во мне подал голос маньяк пиара. «О, можно акцию сделать в другом, новом для меня городе». Дальше было интереснее. Местные предприниматели оказались хитрыми. Они сделали ход конем, И собрали пятьдесят тысяч рублей с пяти разных компаний то есть мне предстояло сделать не одно а пять акций ладно думаю что то придумаем и ведь придумал что я хочу сказать бюджет акции по большому счету не важен когда я делал антикризисный пиар для KFC, то вообще отправил одинаковые письма только в три разные редакции в итоге топ один яндекс новостей за три часа и держалось это около десяти часов сколько это стоило да почти ничего не стоило но как любит повторять мастер точных действий алексей воронин забить гвоздь десять рублей знать куда именно забить гвоздь десять тысяч долларов в моем случае это более десяти лет пиара сами думаете может это быть бесплатным Иногда меня спрашивают в комментариях, а у вас есть для нас идеи? Что вы точно от меня хотите? Идей, пиар-акций, результата? И сколько собираетесь платить? Держу я в уме вопросы старого русского адвоката. Поэтому сопровождайте ваш вопрос ответами на мои два. Спасибо. Про платные и бесплатные идеи мы еще поговорим ниже. Вас найдут, если новость классная. Если пиар-идея классная, уникальная, эксклюзивная, то посев ей может не потребоваться вообще. Когда мы пиарились на универсиаде, я сказал пиарщице Транслинка, чтобы она отфоткала и вывесила в сообщество живого журнала «Один мой день» собственно то, как она прожила один день. Она это сделала. И что вы думаете? Через день ее пост нашла радиостанция «Эхо Москвы». И сама за нее открыла блок на сайте, куда вообще-то простому смертному путь заказан. Надо пройти кучу анкетных фильтров и доказать, что ты не верблюд. А тут нати, пожалуйста. Пиарщицы начали звонить из ее родного Красноярска. А мы про тебя прочитали. Молодец. Она спрашивает. Где? В ЖЖ? Нет. На «Эхе» заходит, а там уже пятьдесят тысяч прочтений и 200 комментариев. Или, к примеру, ту же акцию с миллионером начали раскручивать через пресс-релиз «Рассыльщик». Вообще, взрывной пиар работает и без рассылочных сервисов, которые и так дают гарантии. А тут, пожалуйста, московский резонанс точно был. Мы добились выхода материала, на 23 сайтах суммарно дневной аудитории свыше 18 миллионов человек в сутки. В результате пиар-компании клиент сэкономил 140 500 рублей маркетингового бюджета. Мы получили 4000 новых регистраций за 3 дня, при этом выручка увеличилась в 3 раза за неделю. Дополнительный бонус – увеличилась узнаваемость бренда среди партнеров. Нам стало легче договариваться с интересными партнерами о проведении совместных акций. Как однажды меня не так поняли, и ради пиара подрались с полицией. Расскажу про кейс «Раскрутка сети шаурмичных» в Омске. Ментовое побоище. Вот отзыв без купюр. Я был на ваших лекциях на Селигере 2013. Они меня очень впечатлили. Если напряжете память, то, возможно, вы меня вспомните. Сидел в первом ряду, задавал вопросы по поводу применения пиар технологий в общественном питании. У нас предприятие по изготовлению и продаже шаурмы. Приехав в Омск, мы долго думали, каким образом попасть в сводки новостей и чтобы это попадание не выглядело рекламой. Было принято решение организовать драку с применением оружия. рядом с одним из наших предприятий, отфотографировать и отправить на городской сайт. Но действие приняло неожиданный для нас поворот. Рядом находились сотрудники полиции, которые вмешались, что, конечно, сыграло нам на руку в плане информационной привлекательности. Новость с нашими фото разместили на следующее утро. Мы, естественно, начали с разных айпишников комментить новость со ссылками на наше предприятие. Роман, если у вас есть возможность, могли бы вы прокомментировать наш акт пиара? Какие были ошибки, что можно было добавить, что лишнее? Мы обязательно научимся. Для нас уже достижение, что мы почти догнали по просмотрам, новость дня о проигравшей омской команде «Авангард». Не надо, друзья, так делать. Без адвоката и медиа-адвоката, по крайней мере. Это я ребятам и написал. Они, конечно, были рады результату. Эффект мощнейший. После вчерашнего пиара за эти сутки все точки сделали рекордные выручки, увеличив сумму средней выручки за сутки примерно вдвое. Но предложение что-то попробовать со звездой тоже приняли. Через некоторое время снова пишут. Сейчас решили попробовать вариант с местным селебрити. Как ваше мнение о данном подходе? Через пару часов? А нас написал уже омский гламурный журнал «Класс». Мы к этому не имеем отношения. В профиле этого Артема чуть выше пост со ссылкой на эту новость. Вот это уже лучше, пишу. И драться ни с кем не надо. Видеовведение во взрывной пиар. Без бороды и с бородой. А с записью этого курса мне помогли ребята из студии Art Msk.ru. Водный курс по взрывному пиару без б без бороды. Продолжение, где я в трамповском красном галстуке и уже с бородой. Смотрите, комментируйте, ставьте лайки, нажимайте на звоночки, пересылайте видео коллегам и тем, кому, по вашему мнению, это очень нужно именно сегодня. Скандал на скандале. На мастер-классах и переговорах с клиентами часто приходится слышать. А вот крупные компании-то, они, дескать, в бирюльке не играют, не делают взрывных инфоповодов. И вот что я отвечу. Делают. И еще как. Просто выглядят они красиво, как правда. А зачастую правда и являются. Apple постоянно перед премьерами нас радует то загоревшимся в штанах телефоном, то дикими очередями за товаром, то драками за продукцию. Фейсбук. То мороженое в синем цвете появится в продаже, то мертвые аккаунты можно будет наследовать. Продукция Макдональдс вообще официально запрещена в некоторых странах мира. На мой взгляд, ее бы там не ели, даже если будут доплачивать. Но запретный плод есть запретный плод. Скандальная репутация лучше, чем никакая. Это я слышал в интервью Радислава Гандапаса, который очень сжег глаголом в своих первых рассылках. Смысл скандальных новостей о продукте в эмоциональной раскачке потребителя. Главное, чтобы запомнился. А врезаться в память с позитивом можно только на фоне яркого негатива». Легко ли попасть в новости в регионе? Если вы пробуете залезть в новости в своем регионе с какой-нибудь пресс-конференцией или статьей на тему «какие мы классные», вас пошлют в рекламный отдел и будут правы. 10% новостей в регионе именно такие. Если включить голову, можно не платить за рекламу и попасть в 5% новостей. Как строится эфирная сетка, по словам экс-сотрудника филиала Государственного канала? 40% – деятельность губернатора, за освещение которой студия щедро платит из местного бюджета. 25% – деятельность отдельных городских и областных депутатов, за чье появление на экране неплохо платит региональный парламент. 15% – реальные проблемы горожан. к решению которых, как правило, в ближайшее время приступит губернатор. 10% – замаскированная реклама, выданная в виде сюжетов. Например, «Как горожанам сэкономить на продуктах?» Ответ наши корреспонденты получили у сотрудников сети «семерочка». 5% – бантики, культура, легкие новости, забавные новости, то есть жизнь провинции, как она есть. 5% — новости спорта. Бантики. Вам в бантики. Вы поняли? Для вас 5% всегда зарезервировано по Влияет ли пиар на продажи? Все-таки. По замерам, которые произвела компания «Идеи и решения», раскручивающие различные производственные организации, 70-80 публикаций в месяц, дает прямую корреляцию с отгрузкой товара. Продажи растут. Но скажите мне, какой классический пиар сделает столько публикаций в месяц? Тут выходов три. Либо еженедельно сыпать провокационными инфоповодами, либо лезть из кожи вон на классическом пиаре, осваивая науку диджитал-пиар на уровне пиарщика авиасейлс. Либо делать снайперский пиар, чтобы влиять в нужных точках принятия решений. Когда я пиарил TransLink в акции «Переводчица», лично наблюдал картину, как менеджер по переводчикам раздавал 500 страниц в день вместо 50-100 обычных. То был еще не взрывной пиар, но публикаций было много относительно того, что на этом рынке тогда практически ничего не происходило. Когда мне лень все это растолковывать, я отвечаю так. Поможет ли взрывной пиар продажам? Откуда я знаю? Он точно поднимет настроение. За это я ручаюсь. Маленькая хитрость. Подстелить соломку. Можно сделать публикации в нужном свете. Заранее в подконтрольных и продажных СМИ. Цены в интернете всем известны. Затем, когда выходят сообщения о происшествии, в условиях информационного вакуума все начинают искать первоисточник и находят статью, где было все написано, как нам надо. В американской pr практике это называется «Doktard Passion of Spin» — выверенная версия раскручивающегося бренда. Теперь вы знаете, для чего она нужна. Так называемая информационная платформа позволяет человеку, узнавшему о вашей истории впервые, быстро нагуглить и попасть на нужный вам сайт, на необходимые месседжи, увидеть то, что вы хотите, чтобы он увидел. Понятно выражаюсь? Делать публикации с нужными упоминаниями бренда и персон можно и постфактум. Когда осядет пыль, все будет искаться в поисковиках, как надо вам. Кстати, Бренд можно косвенно упоминать и в комментариях свеже свежепоявляющимся новостям, когда ситуация развивается. Легкий способ отбиться от черного пиара. Зарисовка из публикации «Шалтая-болтая», официально запрещенного в России. Интересное письмо от Прокопенко ТВ нам на официальный адрес. Прокопенко написал нам «Спасибо» после публикации поста про сосны. Когда мы увидели это письмо в почте, у нас родилось две версии. Первая. Тимур писал пьяным. Такое с ним бывает. Вторая. Тимур отскриншотит письмо и будет показывать знакомым переписку с самим анонимным интернационалом, и все будут принимать его за куратора проекта. Тем более такую версию вбросил Техномаг. Как выяснилось, впоследствии так и было. Пользуясь случаем, хотим передать Тимуру Валентиновичу. Надо было хоть бюджет с нами обсудить, прежде чем авторство себе приписывать. Не понравилось, как прошла пиар-акция? Сели в лужу? Вас в лужу посадили? Не беда. Говорите, что так и должно быть. Так и задумано. Вы это все сами. Почему? Надо обязательно платить за идеи. Частая ситуация. Тебе приходят и говорят. На креатив нам чего-нибудь, да так, чтобы идея была непременно взрывной. Ну да, ну да, конечно, уже бегу. А если нам понравится, мы закажем, заплатим, много денег дадим и прочее. Так вот, если за идеи деньги или что-либо другое, какая-то натура, не были заплачены вперед, ноль вероятности, что идея будет принята. Это первое. И во-вторых, такая идея в ваших руках не взорвет интернет. Какими бы крутыми идеи ни были, у вас просто не получится. Это доказанный статистикой факт. Пример. Нам для раскрутки одного сайта заказали взрывные пиар-идеи. Мы накреативили. Пожалуйста, выбирайте. 20 идей. Те поржали, как кони над этими идеями. Ну круто, ну вы даете, вообще класс, ржака, вау, класс. И все в таком духе. Итог. Ни одну идею не приняли. Эти же самые идеи с докруткой в связи с повесткой дня и другими делами были предложены аналогичному сайту. Они заплатили за идеи. И что вы думаете? Две идеи взяли и сделали. И был крутой резонанс. В чем же тут дело? Может быть, тут дело в том, что надо не 20 и не 50-70 идей на выбор давать, а 3-5. А может, дело в научной магии. Объясню. Придумал ее человек, который сам, будучи ученым, запустил магический проект. Дам ссылку отдельно, за рамками книги, если интересно будет. Итак, когда человек что-то жертвует, дает, платит, он к получаемому будет относиться более серьезно, вдумчиво. Замечено, что при посещении тренинга за 500 рублей или вообще бесплатно, ничего нового для себя не вынесешь. А если ты за ту же информацию заплатил 500 тысяч рублей, то на каждой секунде ты ловишь инсайты. Почему так? Потому что состояние, когда ты жертвуешь в данном случае деньги, открывает вам портал в космос, и распахивать сознание для восприятия. До жертвы вы закрыты, как бутылка столетнего шампанского. Короче, не бойтесь платить. И платить много за идеи. Для начала просто платить. Можно задним числом, постфактум. Тоже эффект будет. В этой книге больше 500 готовых рабочих пиар-идей. Намек вы поняли? Три ошибки пиар-специалистов, делающих взрывной пиар первый раз. Первая. Только вранье. Ладно. Только фантастика и вообще никакой правды. Говорим и не делаем. Например, открываем розничный магазин и говорим. Будут продаваться костюмы космонавтов, и сам Гагарин прилетит. Все круто. НТВ снимает анонс, хочет вытащить на интервью директора, а потом бац! Открываются просто пост-товары. И все. Привет, ребята. Мы вас на-м-м-ли. Публикации есть. Эффект есть. Узнаваемость и известность. А чувство глубокого удовлетворения нет. Как надо было, но хоть отдел космических товаров открыть на пятачке. Вторая. Полиция, караул. Я всегда говорю на лекциях. Если правоохранительные органы не заинтересовались вашим событием, грош ему цена. Идите, дорабатывайте. Но! Драться с полицией не надо, ибо можно и присесть. Ребята одни и подрались, прославили свой магазин на весь город, подняли продажи. Хорошо, что дядя был прокурор. Третья. Сразу бренд. Не надо тыкать в СМИ своей торговой маркой на первом же посеве. Второй акт – самое оно. Либо в комментариях все догадаются и сделают кассу. Двухходовки рулят. Как меня чуть не убили за пиар. После моего первого выступления на реальном маркетинге на бизнес-молодости, ко мне подошел человек и захотел меня убить. Он спросил, вы что? «Зарабатываете этим деньги?» «И дальше этим зарабатывать собираетесь?» Ответ – «Да». Предложил ему тут же попробовать меня побить. Он отказался, сославшись на то, что этим я себе только наберу очков. Он также был против публикации данного текста. И на этом вы наживётесь лайками. А что ещё может сделать пиарщик, как не извлечь инфоповод из угрозы? Кроме того, он сразу же спросит визитку нападающего. Вопрос. Считаете ли вы, что после ваших пиар-акций эфир захламлён настолько, что нормальные инфоповоды не проходят? Ответы тезисно. Первый. Формат чернухи и скандалов придуман не нами. Мы просто серфим на информационных волнах. По возможности и в основном с позитивом. Второй. Спрос рождает предложение. Не спрашивали бы, не занимались бы. Мало кому известно, сколько и кому именно было дано отказов. А кому, наоборот, согласий, чтобы другие чего жуткого с этим не наделали. Третий. Со СМИ надо работать профессионально, даже если это суперактуальный повод. Просто повесить объявление на заборе уже не пройдет. Надо уметь общаться с журналистами, в том числе и с использованием нестандартных приемов. Четвертый. Известные мне пиарщики, занимающиеся подобными вещами, взрывной пиар, скандальный пиар, абсолютно здоровые люди, которые а. патриоты, б. понимают, что занимаются неправославными вещами, в. ведут себя хорошо в плане благотворительности, то есть безвозмездно помогают, чем могут. Пятый. Это может кому-то нравиться или не нравиться, но у каждого своя профессия как никак а теперь предыстория однажды я выступал на реальном маркетинге рассказывал про взрывной пиар очень классная и подкованная аудитория все молодцы модерация крайне профессиональная знакомые люди в зале тем не менее наконец то добился того что кому то не понравилось это было сложно почти год тренировался но получилось десять человек благодарили лично, примерно столько же в личке, но один вживую накатил так, что мало не показалось. Но вот такой реакцией можно вас убить. Вы несете зло. Честно говоря, я был огорошен, если не сказать сражен. Тот ревнитель чистоты эфира, а именно Павел Константинович Ливанов, менеджер проектов ПРЛ, во многом был прав с тезисом о том, что из-за взрывных инфоповодов в СМИ теряется или вообще не проходит информация, достойная того, чтобы ее прочли. Например, пропал ребенок в одном подмосковном городе. Но с тезисом Гитлеров, а скорее все-таки Геббельсов, примечание автора, надо убивать в зародыши, я не соглашусь. Нет, Гитлеров, может, и надо. Но с пиарщиков какой спрос? Что скажете? если бы ничего не знали о пиаре и не смотрели фильм «Хвост виляет собакой». Интересно, у вас тоже такие бы мысли возникли, как у Павла? Чуть-чуть про пиар Apple. Apple, что не говори, действует на повышение спроса близко к идеалу, описанному во всех учебниках по маркетингу. Учитывая, что идеалов не бывает, Apple просто идеален в реальном мире. Факты, которые прошли в СМИ, как новости и стали стимулами продаж. Первый. Айфоны будут запрещены с 1 января 2014 года. Запретный плод сладок. Надо затариваться, пока есть. Второй. Айфон поднимет цены. Значит, надо затариваться ими прямо сейчас. Третий. Солдатам-срочникам запретят пользоваться айфон. а е надо брать, быть круче солдата. Ну а про crazy пиар Apple я вообще молчу. Чего стоит только освещение случаев, как кого-то задавили в очередях или про загоревшиеся в штанах айфоны. Это же классика скандального пиара, который, как принято думать, снижает спрос. Но тут 100% наоборот повышает. Использование айфона брендологами скандальных пиар-технологий не отменяет их больших трат на рекламу. Тот же продакт placement Лучшая реклама – либо вирусная, либо скрытая, а лучше и та, и другая одновременно. Самое главное, чего добивается компания – это захват внимания. Повышение продаж – всего лишь следствие этого. то я хочу сказать данной книгой. Первое. Все есть пиар. Второе. Не все есть пиар. Остальное — жизнь. А, возможно, я сам еще не все знаю. Я предполагаю, что 80% новостей срежиссировано. Знаю тех, которые говорят о 90%. А они знают тех, кто утверждает о пиаре в 99% публикаций СМИ. И все равно остается 1% на непредсказуемость. Третье. Взрывной пиар – это легко. С вами точно такие истории случались. Плохая новость в том, что вы ограничились, скорее всего, устным пересказом родственникам и друзьям и ржакой. А представляешь, а помнишь? Такие акции могут быть освещены в СМИ как новости. Это дополнительный профит для повышения узнаваемости. Будь у вас тогда под рукой хотя бы мобильное приложение LifeCore. Но есть и хорошая новость. Такие ситуации можно воссоздать, то есть инсценировать. Четвертое. Не все пиар-акции, которые вы видите в эфире, мои. Но могут быть и вашими. Пятое. ЗОЖ и здоровье – ключ. крутым пиар-акциям. Смотрите на мир критично и увлеченно. Таков мой совет вам на будущее.